Глава четвертая Отец, Ван Гуан, пятнадцатилетний низкорослый парень со смуглым лицом. Дэджи, Джи, четырнадцати лет от роду, высокий худой, с желтой кожей и желтыми глазными яблоками. Го Ян, мужчина, чуть за сорок, хромой, опиравшийся на два деревянных костыля. Слепой, фамилия, имя и возраст неизвестны. прижимавший груди старый трехструнный сансянь, китайский щипковый музыкальный инструмент. И тетка Лю, высокая статная женщина за сорок, с ногами в язвах, шестеро уцелевших в этой страшной беде, тупо уставились на моего дедушку Юй Джаняо. Ну, разумеется, кроме слепого. Они стояли на земляном валу, а восходившее солнце освещало их лица, закоптившиеся до неузнаваемости в дыму пожара. По обе стороны земляного вала лежали в повалку трупы тех, кто героически оборонялся, и тех, кто бешено нападал. Во рву, по ту сторону вала, скопилась мутная вода, в которой плавали несколько раздувшихся человеческих тел и трупов японских коней со вспоротыми животами. Деревня лежала в руинах. кое-где еще клубился белый дым, а за деревней простиралось вытоптанное гаоляновое поле. Этим утром сильнее всего пахло гарью и кровью. Основными цветами стали черный и белый, а в атмосфере ярче всего ощущались трагедия и мужество. Глаза дедушки покраснели, волосы почти целиком посидели, он сгорбился, а большие опухшие руки безвольно свисали вдоль тела. «Односельчане!» — хриплым голосом начал он. — Я принес несчастье всей деревне. Все начали всхлипывать. Даже в высохших глазницах слепого выступили хрустальные слезы. — Командир Юй, что делать? — спросил дедушка Уго-Ян, выпрямившись и продемонстрировав полный рот черных зубов. — Командир Юй, а черти снова придут? — поинтересовался Ван Гуан. — Командир Юй... — Бежать нам надо, веди нас, — сказала тетка Лю, всхлипывая. Бежать? А куда бежать? — подал голос слепой. — Вы бегите, а мне, если суждено помереть, то помру здесь. Слепой сел, прижав к груди инструмент и начал играть. Его рот скривился, щеки подергивались, а голова покачивалась, как барабанчик, которым корабельники призывают покупателей. Торговцы использовали для привлечения покупателей... Маленький барабанчик с привязанной к нему колотушкой, которая необходимо было быстро крутить туда-сюда. «Односельчане! Нельзя нам бежать!» — возразил дедушка. «Столько людей погибли, мы не можем бежать! Черти непременно придут! Так давайте воспользуемся случаем и соберем у мертвых винтовки и патроны, чтобы дать японцам решительный бой не на жизнь, а на смерть!» Как говорится, или рыба умрет, или сеть порвется. Отец и все остальные рассеялись по полю, принялись забирать у трупов винтовки и патроны и сносить их на земляной вал. Хромой гуаян на костылях и лючьи ноги покрывали нарывы обыскивали трупы неподалеку от земляного вала. Слепой сидел рядом с грудой винтовок и патронов и прислушивался к каждому шороху, как верный дозорный. В середине утра все собрались на валу, глядя, как дедушка пересчитывает оружие. Вчера бой длился, пока не стемнело. Японцы не успели очистить поле боя, что, без сомнения, было на руку дедушке. В итоге насчитали 17 японских винтовок «Арисака-38», 34 подсумка для патронов из бычьей кожи, тысячу семь патронов с заостренными пулями и медными гильзами, 24 китайские винтовки «Джунджэнь», часто называется винтовкой Чан Кайши, лицензионная копия немецкой винтовки Маузер-98. Красная армия Китая была известна под названием ТИП-79. И 420 патронов к ним в 24 патронташах из желтой парусины. А еще 57 маленьких ручных гранат, похожих на дыньки, и 43 китайские гранаты с деревянной ручкой. Один японский пистолет в кобуре, похожий на панцирь-черепахи, и тридцать девять патронов к нему. Один пистолет-люгер и семь патронов, а также девять китайских сабель, семь карабинов и более двухсот патронов к ним. Пересчитав боеприпасы, дедушка решил выкурить трубку с Гояном. Он высек искру, сделал затяжку и присел на валу. «Пап, мы можем снова собрать отряд», — предложил отец. Дедушка, глядя на кучу оружия, промолчал, а когда докурил, произнес. «Ребятишки, выбирайте. Пусть каждый выберет себе оружие». Себе он отложил японский пистолет и еще взял винтовку Арисака 38 с примкнутым штыком. Отец отхватил себе люгер, а и Дэджи взяли по японскому карабину. «Отдай пистолет дяде Го», — велел дедушка, и отец недовольно надулся. — В бою им пользоваться неудобно, а себе возьми карабин. Гоян сказал, — Я себе лучше винтовку побольше возьму, а пистолет отдайте слепому. Дедушка распорядился. — Сестрица, придумай, чтобы нам поесть, а то скоро уже епошки придут. Отец несколько раз щелкнул затвором винтовки Арисака 38, чтобы понять, как он работает. — Только спуск не трогай, а то выстрелит. предупредил дедушка отца. Тот заверил. «Ничего не будет, я умею!» Слепой, понизив голос, сообщил. «Командир, ей, они идут!» «Они идут!» Дедушка приказал. «Быстрее спускаемся!» Все залегли в зарослях берючины на пологом склоне вала и стали внимательно наблюдать за говляновым полем, простиравшимся оторва. Слепой же остался сидеть у кучи винтовок и, покачивая головой, перебирал струны. «Ты тоже спускайся!» — крикнул дедушка. Лицо слепого свело болезненной судорогой. Губы подёркивались, словно что-то жевал. Он снова и снова исполнял одну и ту же мелодию на старом сансяне. Звук был такой, будто внезапно разразившийся ливень без остановки барабанил по жестяному ведру. Зарвом не было людей, только несколько сот собак с разных направлений мчались к лежавшим в гауляновом поле трупам. Псы бежали, что есть мочи, припадая к земле, и их разноцветные шкуры подрагивали в солнечном свете. А самыми первыми неслись три наших собаки. Мой проворный отец не удержался и выстрелил в собачью свору. Винтовка крякнула, и пуля полетела в небо. После чего вдалеке меж гауляновых стеблей кто-то зашиборшился. Вангуан и Дэ Джи, которые первыми отхватили себе винтовки, принялись палить по беспокойно покачивающимся гауляновым стеблям, причем палили бесцельно. Некоторые пули взмывали в воздух, другие впивались в землю. Дедушка сердито сказал «Не стрелять!» «Сколько у вас патронов, чтобы вы их так разбазаривали!» Дедушка занес ногу и отвесил пинка по задранной заднице сына. Движение в глубине гауляна сошло постепенно на нет, а потом... Чей-то звонкий голос прокричал. «Не стреляйте! По своим попадете! Вы с какого подразделения?» Дедушка в ответ заорал. «Мы из подразделения ваших предков! Псы вы желтомордые!» Дедушка вскинул Арисаку 38 и начал палить туда, откуда доносился крик. «Друзья, не стреляйте по своим! Мы из цао части 8-й армии! Антияпонские войска!» Снова закричал человек в гауляне. «Ответьте, пожалуйста, вы откуда?» Дедушка разозлился. «Гребаная восьмая армия! Да вы ни на что не способны!» Он вывел несколько своих солдат из Беричины, и маленький отряд встал на земляном валу. Из зарослей гауляна, крадучись как коты, вылезли больше восьмидесяти человек из дзеугаосской части восьмой армии. Это были одетые в лохмотья бойцы с потемневшими лицами, напуганные, словно дикие зверьки. Большая часть их была безоружной, но у некоторых на поясе болталась пара гранат с деревянными ручками, а с десяток солдат, что шли впереди, были вооружены старыми винтовками «Ханьян» и самопалами. Вчера после обеда отец видел этих бойцов Восьмой армии. Прячась в зарослях Гаоляна, они нанесли японцам, атаковавшим деревню, удар в спину. Когда отряд восьмой армии приблизился к земляному валу, возглавлявший его здоровяк скомандовал. «Первая рота! Поставить часового! Остальные привал!» Солдаты восьмой армии уселись на валу. Перед отрядом остался стоять симпатичный молодой парень. Он достал из полевой сумки темно-желтый лист бумаги и, дирижируя рукой в такт, стал учить своих товарищей петь песню «Ветра ревут, ветра ветра ревут». Солдаты запели «Кто влез, кто по дрова?» «Внимание! Смотрим на мою руку и поем хором! А кони ржут, а кони кони ржут, Бушует Хуанхэ, бушует Хуанхэ, И Гаолян созрел, Хэнаньский Гаолян, Хэбэйский Гаолян!» Хэнань и Хэбэй — две провинции Китая. «И в зарослях густых» «Геройский дух горит, и поднята пищаль, и блещет сабель сталь, спасем родимый край и северный Китай, спасем мы всю страну!» Отец очень завидовал выражению решимости на лицах этих рано повзрослевших молодых солдат восьмой армии. Он слушал их пение, и ему самому нестерпимо хотелось запеть. Внезапно он вспомнил такого же молодого и симпатичного адъютанта Жени из отцовского отряда, который тоже, размахивая руками, учил бойцов петь. Они с Ван Гуамом и Дэ Джи схватили свои винтовки и подошли поближе послушать пение, а солдаты Восьмой армии с завистью смотрели на их навехонькие японские винтовки Арисака 38 и карабины. Командир дзаугаоцкой части носил фамилию Дзян. При большом росте ступни у него были крошечные, поэтому его прозвали «мелконогим». Он подвел к дедушке парнишку лет шестнадцати-семнадцати. За пояс Цзан заткнул маузер, а на его голове красовалась темно-серая фуражка с двумя черными заклепками. Сверкнув белоснежными зубами, он на не слишком чистом пекинском диалекте сказал «Командир Юй, вы герой!» Мы вчера наблюдали, как вы героически сражались с японскими оккупантами. Цзан протянул руку, а дедушка смерил его холодным взглядом и хмыкнул. Командир Цзан с некоторой неловкостью убрал руку, улыбнулся и продолжил. — По поручению специального комитета КПК района Биньхай прибыл на переговоры с вами. — Биньхай, специальный район... провинции Шаньдун, существовавшей до 1949 года. «Специальный комитет восхищен вашей пылкой любовью к родине и героическим духом самопожертвования, которое вы проявили в ходе этой великой национально-освободительной войны. Моей части было приказано установить с вами контакт, согласовать действия, чтобы вместе бороться с японскими захватчиками и создать коалиционное правительство». Дедушка фыркнул. «Твою ж мать!» Ни единому слову не верю. Вы только талдычите, объединяемся, объединяемся. А что же вы не явились объединяться, когда мы ударили по автоколонне и пошек? Где вы были, когда они окружили деревню? Мой отряд разгромлен. Кровь простых людей течет рекой. И тут вы пришли рассказывать мне об объединении. Дедушка со злостью пнул блестящую гильзу от винтовочного патрона, и она улетела в ров. Слепой все еще тренькал на своем сансяне, звуки которого напоминали дождевые капли, стекающие из крыши в оцинкованное ведро. Хотя дедушка обругал командира Дзана на чем свет, тут уверенно ответил. «Командир Юй, стоило бы оправдать те ожидания, что возложила на вас партия, и не нужно недооценивать силы Восьмой армии. Район Биньхай всегда находился под управлением Гаминдана, КПК только-только развернуло там свою работу». Народные массы пока что недостаточно знают о наших бойцах. Однако подобная ситуация не продлится долго. Наш лидер Мао Цзэдун давно уже указал нам направление. Командир Юй, примите мой дружеский совет. Будущее Китая связано с КПК. Солдаты восьмой армии более всего ценят верность и ни в коем случае не станут обманывать. Партии прекрасно известно о том, что произошло между вашим отрядом и отрядом Лена во время той засады. Мы считаем Лена недобропорядочным и думаем, что военные трофеи были распределены несправедливо. Мы в восьмой армии никогда не обманывали друзей. Разумеется, сейчас мы слабо оснащены, но наша сила будет только расти в борьбе. Мы искренне радеем за народ и по-настоящему бьем японских чертей. Командир Юй! «Вы же видели, что вчера мы с этими никудышными винтовками простояли весь день в зарослях Гауляна, сражаясь с неприятелем, и пожертвовали шестерыми нашими товарищами. А те, кто получил в битве на Мошуихе большую партию оружия и боеприпасов, выбрали выжидательную позицию. Что говорится, сидели на горе и наблюдали, как дерутся тигры. На них лежит вся вина за гибель нескольких сот ваших односельчан. Это совсем разные вещи, командир Юй». «Как вы еще не поняли?» Дедушка сказал, «Ну-ка, говори без уверток, что от меня надо? Мы надеемся, что вы вступите в ряды восьмой армии и будете героически сражаться против японских захватчиков под руководством Компартии». Дедушка холодно усмехнулся. «То есть, чтобы я был под вашим командованием? Можете участвовать в руководстве нашей частью?» «И что у меня будет за должность?» «Замкомандира». «То есть ты мной будешь командовать?» «Мы все подчиняемся специальному комитету КПК района Биньхай и находимся под командованием товарища маут задуна маут задуна «Не знаю такого». «И ни под чем командованием я не буду». «Командир Юй, древняя мудрость, гласит, умен тот, кто шагает в ногу со временем». «Птица выбирает, на каком дереве гнездится, а герой господина, за которым следует». «Мао Цзэдун, выдающаяся личность нашего времени! Не упустите свой шанс!» «Ты чего-то не договариваешь!» Цзан открыто улыбнулся. «Командир Юй, ничего-то от вас не скроется! Взгляните, у меня в части такие горячие парни, но почти безоружные! А это оружие и боеприпасы? Даже не думайте!» «Мы на время возьмем попользоваться! А когда командир Юй соберет новый отряд, вернем все в должном количестве!» «Ты меня за кого держишь? За трехлетнего ребенка?» «Что вы, командир Юй?» Как говорится, упадок и процветание страны зависит от каждого из ее граждан. Во время борьбы с Японией, когда на кону спасение государства, каждый жертвует, что может, кто-то людей, кто-то оружие. Если все эти винтовки и патроны будут лежать здесь без дела, ты будешь виноват перед всей нацией. «Ты поменьше мне тут разглагольствуй!» Не жди, что я помочусь ваш горшок. Имейте храбрость сами вырвать оружие из рук японцев. Вчера наша часть тоже участвовала в бою. «Ну и сколько хлопушек вы запустили?» Холодно усмехнулся дедушка. «Мы стреляли из винтовок, бросали ручные гранаты, пожертвовали жизнями шестерых товарищей. Нам полагается минимум половина этого оружия». «На мосту через Мошуэхэ полег весь мой отряд». А мне достался один ржавый пулемет. Это были войска Гаминдана, а у войска пока значит при виде оружия глаза от зависти не лопаются. С сегодняшнего дня я никому не позволю себя облапошить. Командир Юй, поосторожнее, мы и так были очень великодушными. Что? За оружие схватитесь? Мрачно поинтересовался дедушка, положив руку на свой японский пистолет. Командир Дзян сменил гнев на милость и заявил. — Командир Юй, вы неверно все поняли. Мы в восьмой армии никогда не отнимаем еду из мисок друзей, как говорится. Дружба дороже денег. Он подошел к своим бойцам и велел. — Очистим поле боя. Похороним погибших жителей деревни. Внимательно смотрите и подбирайте гильзы. Солдаты Дзеогаосской части расселись по полю, подбирая гильзы. Свора вешаных собак схлестнулась с оставшимися в живых людьми в ожесточенной схватке за тела, разорвав множество трупов. Дзян снова обратился к дедушке. «Командир Юй, у нас положение крайне тяжелое. Нет ни оружия, ни патронов. Потому мы собираем стреляные гильзы, отправляем в особый район Биньхай на военный завод в обмен на новые патроны. Однако пять из десяти таких патронов не стреляют». «Гоминьдановские разбойники притесняют нас. Императорские войска истребляют нас. Как бы там ни было, а вы должны поделиться с нами оружием. Не стоит недооценивать восьмую армию». Дедушка посмотрел на солдат, которые носили трупы в гауляновом поле, и сказал. «Сабли ваши. И вот эти винтовки, тип 79 тоже. А еще гранаты с деревянными ручками. Командир Цзян...» Схватил дедушку за руку и громко воскликнул. «Командир Юй, вы настоящий друг!» «Вот только гранаты с деревянными ручками мы и сами можем изготовить!» «Лучше мы не будем брать гранаты, а вы дадите нам несколько винтовок Арисака-38». «Нет». «Всего лишь пять». «Нет», — я сказал. «Тогда три. Всего-то три винтовки». «Нет». «Ну, две». «Две-то можно?» «Мать вашу! Вы в этой своей восьмой армии, как торговцы с котом!» «Командир первой роты! Подойди сюда, получить оружие!» «Помедленнее!» — осадил его дедушка. «Встаньте чуть подальше!» Дедушка лично выбрал двадцать четыре винтовки тип 79 вместе с парусиновыми патронташами. Он довольно долго медлил, а потом кинул еще и одну зачехленную винтовку Арисака 38. «Все! Сабли вам не дам!» «Командир Юй, ты же сам сказал, что дашь две!» Глаза дедушки налились кровью. «Будешь приставать, и одной не получишь!» Дзян замахал рукой. «Хорошо, хорошо, не сердись!» Получившие оружие бойцы восьмой армии аж сияли от радости. Расчищая поле боя, они нашли еще несколько винтовок, а еще забрали выброшенный дедушке Маузер и выброшенный отцом Браунинг. Карманы солдат сильно оттопыривались, поскольку были набиты желтыми медными гильзами. Невысокий смуглый парнишка с заячьей губой притащил два миномета и пробубнил. «Командир, я отхватил две пушки!» Зян обратился к своим бойцам. «Товарищи, быстрее хороним мертвых и готовимся отступать, а то черти скоро притащатся за трупами своих солдат. Если подвернется возможность, мы по ним ударим». «Черный Заяц, тащи минометы, потом отправим их на военный завод. Посмотрим, можно ли их починить». Когда дзаугаосская часть собралась на земляном валу, готовясь отступать, на дороге, что вела к восточному краю деревни, показалось 20 велосипедистов. Ободи и спицы ярко блестели. Командир Дзян отдал приказ, и его бойцы рассредоточились по земляному валу и затаились. Велосипедисты, неуверенно вихляя, подъехали к дедушке. На них была серая форма, на ногах — обмотки и матерчатые туфли. А на квадратных фуражках красовалась эмблема в виде белого солнца, похожего на зубчатое колесо. Эмблема Гаминьдана. Это был отряд Лена. Все эти велосипедисты мастерски управлялись короткоствольным оружием. Поговаривали, что и Рябой Лен отлично ездит на велосипеде. Командир Дзян отдал приказ... и его бойцы выскочили из кустов и встали в одну линию позади дедушки. Солдаты Лена поспешно соскочили с велосипедов, подкатили их вперед и поставили на валу. Несколько бойцов с пистолетами сгрудились вокруг своего командира. Дедушка как увидел рябову Лена, так сразу схватился за винтовку. Дзян ткнул дедушку со словами «Спокойно, командир Юй!» «Спокойно!» Лен с широкой усмешкой протянул руку Дзяну, даже не сняв перчатки. Дзян в ответ тоже широко улыбнулся и, пожав руку Лену, залез за пояс брюк, вытащил жирную темно-серую вошь и швырнул в ров. Командир Лен сказал. «А ваши войска хорошо осведомлены», — Дзян парировал. «Вообще-то мы тут со вчерашнего дня бьем врага». «Наверное, одержали блестящую победу», — поинтересовался Лен. «Наша часть совместно с командиром Юем убила 26 японских солдат, 36 солдат марионеточных войск и 9 строевых лошадей. А где же были ваши драгоценные войска?» Вежливое обращение к войскам противника. «Мы вчера напали на Пинду и вынудили чертей спешно отступать. Эта стратагема называется «окружить Вэй, чтобы помочь Джао», не так ли, командир Цзан?» В 354 году до нашей эры царство Вэй напало на царство Джао и осадило его столицу Ханьдань. Царство Джао обратилось за помощью к царству Ци, а то, в свою очередь, осадило столицу Вэй. Узнав об этом, Вэйская армия поспешила назад, и поскольку солдаты устали после длительного перехода, потерпело сокрушительное поражение от более слабой армии Ци. «Рябой Лэн, чтоб тебя!» принялся оборониться дедушка. «Разуй глаза, да посмотри на спасенное тобой Джао! Вся деревня тут, перед тобой!» Дедушка показал на слепого и хромого, которые стояли на валу. Белесые оспины на лице Лена покраснели. Он сказал, «Мои ребята вчера вступили в кровопролитное сражение в Бинду, многие погибли. Моя совесть чиста!» Командир Дзян спросил, Если ваши драгоценные войска знали, что враг окружил деревню, почему не поспешили на выручку? Зачем гнаться за журавлём в небе мчаться за сотню ли нападать на пинду? Ваши войска отнюдь не моторизованная часть. Пусть даже речь идёт про форсированный марш. А части, которые напали на пинду, должны были ещё вернуться назад. Однако вы, как погляжу в таком бодром настроении, на форме не пылинки, Так вот, хочу спросить, как же вы командовали тем боем? Лэн вспыхнул. Дзан, я тут с тобой не собираюсь пререкаться. Зачем ты пришел, я в курсе. И для тебя не секрет, зачем я тут?» Командир Дзян ответил. «Командир Лэн, я считаю, что вчерашнее решение драгоценных войск атаковать уездный город было ошибочным. На вашем месте я не стал бы прорывать окружение деревни, но устроил бы засаду по обе стороны от шоссе на Старом кладбище». Используя могилы как прикрытие, установил бы там восемь пулеметов, которые вы, драгоценные войска, захватили как трофеи после боя на Мушихе, и нанес бы оттуда удар по японским чертям. Японцы до этого вели жестокий бой. Люди и кони утомились, патроны на исходе, местность им незнакома, ночь на дворе. Их было бы видно, а вас нет. И открой огонь из всех восьми пулеметов, бежать японцам было бы некуда». Это был бы подвиг во имя народа, да и драгоценным войскам большая польза. К славной победе командира Лена в бою на Мушуихе прибавилась бы победа здесь, на шоссе. Вот это слава! Жаль только, что командир Лен упустил удобный случай. Он отказался от большой выгоды и великого успеха, а вместо этого явился в погоне за мелкой выгодой к сиротам и вдовам, к беззащитным людям. «Даже не имея я совести, то покраснел бы за вас, командир Лен». Лицо Лена полыхало. Он даже дара речи лишился, но потом сказал все-таки. «Ты, Дзан, меня недооцениваешь?» «Ничего, я еще покажу, на что способен в бою. Тогда мы будем вам помогать, не щадя своей жизни. Мне не нужна ничья помощь, сам справлюсь. Примите мое восхищение». Лен сел на велосипед и собирался было уехать, но тут подскочил дедушка, схватил его за грудки и свирепо сказал. «Лен!» «Разобьем епошек, и тогда с тобой поквитаемся, сведем старые счеты». «Я тебя не боюсь». И Лэн улетел прочь, словно струйка дыма, а двадцать с лишним охранников последовали за ним. Они крутили педали с такой же скоростью, с какой заяц убегает от гончего пса. «Командир Юй», — сказал Дзян, — «Мы, восьмая армия, навеки ваши верные друзья». Он протянул руку дедушке. Тот неуклюже пожал большую ладонь, почувствовав, какая она твердая и теплая.